Глава 25. Южная Исландия. За год до обнаружения тела. «Знала бы ты свою бабушку», — сказала Катрин, пожилая женщина, сидевшая напротив меня за крепким деревянным столом в маленьком доме в Ландеере. «Само собой», — подумала я, мягко улыбаясь, — «мы расположились в ее гостиной, если можно называть это гостиной. Дом был настолько маленьким», что кухню и гостиную объединили в единое пространство. Наверху мансардная спальня, сообщила она мне. Дом хорошо отапливался даже слишком, все окна закрыты и жара почти невыносимая. Катрин была лучшей подругой бабушки из Бьорк. Бабушкино подруга детства и одновременно моя дальняя родственница. Ей перевалило за 80. Бабушке было бы столько же, если бы рак не забрал её от нас так рано. Мы сидели у окна, и я то и дело поглядывала на море в сторону Вестмана Эйера. За окном бушевал ветер, хотя уже наступило лето. «Здесь всегда ветрено», — пояснила пожилая женщина. «Вы бы поладили, ей-богу», — добавила она после короткого молчания. «Ты напоминаешь мне ее?» «Правда?» — из вежливости спросила я, хотя часто слышала это и раньше. «Да». Ты напоминаешь мне её, повторила Катрин. На улице было светло, но она зажгла большую свечу в середине стола. От свечи исходило уютное тепло. Добрый дух витал в этом маленьком доме. Старый деревянный дом, добротный, со своей историей, наполненный старыми воспоминаниями. Мы с ней часто здесь сидели за этим столом, представляешь? Когда были молодыми и красивыми. Дом очень давно принадлежит моей семье. Сколько себя помню, он всегда у нас был. А я-то уж давно живу на свете. Да поможет тебе Бог. А как вы коротали время в те годы? Ведь никакого телевизора не было. Никакого телевизора, вот те крест. Я никогда его особенно не любила. У меня его и сейчас нет. Она взяла короткую паузу, затем продолжила: Мы только разговаривали. Иногда играли вдвоём или больше. Нас было несколько подруг в округе. Две наши лучшие подруги уехали в Рейкьявик, а мы остались здесь. Она вздохнула. А во что вы играли? В основном в безик. Знаешь эту игру? Никогда я о ней не слышала. Молодое поколение не сидит теперь за играми, как в прежние времена. Слишком много телевизора. Она нахмурила брови. Я улыбнулась, ни разу не упомянула в нашем разговоре, что работаю на телевидении. Какой женщиной была бабушка? Хорошей женщиной, ответила Катрин, не раздумывая. Ты напоминаешь мне её, снова сказала она, затем добавила: Она была очень умной, душевной, ей можно было доверять. Я молчала, хотела узнать побольше. После некоторой паузы Катрин продолжила. Она много читала. Мы все много читали в прежние времена. Часто собирались вместе по вечерам и читали. Твоя бабушка не любила оставаться одна, когда темнело. Боялась темноты. В голосе Катрин сквозила неприкрытая ирония. Боялась темноты? Вы что, верили в привидения? Тёмные вечера, да соседи далеко, сказки оживают. Неожиданно я вошла в знакомую роль журналиста, стараясь направлять интервью. Привидение? Ну, за твою бабушку отвечать не могу. Она просто очень не любила темноту. Извержение Геклы 47-го крепко засело у неё в памяти. Да ну. Да, она о нём часто говорила. Нам с ней было лет 20, когда разразился этот кошмар. Воздух наполнился пеплом, небо тёмное и мг listе. Чёрт, а пепел уничтожил все луга. Жутко, когда тьма наступает так внезапно, когда её меньше всего ожидаешь. Неприятное ощущение. Твоя бабушка приняла это особенно близко к сердцу. Катрин понизила голос и наклонилась в мою сторону. Она называла его затмением. Я хорошо помню. Много позже, когда мы говорили об этом извержении, она всегда использовала только это слово. Катта. Ты ведь помнишь, когда было затмение? спрашивала она. Я невольно посмотрела в окно, не без лёгкой дрожи в теле. По счастью, на улице было светло, несмотря на проклятый ветер. Я была не такой умной, как твоя бабушка, продолжила Катрин. Она могла судить обо всём на свете, найти нужное слово. А для меня темнота была просто темнотой. Но случается, что и мне с наступлением сумерек становится не по себе, охватывает какой-то страх. И тогда мне вспоминается это слово.